Глава 19. Сторона 1. 10 мая. Воскресенье. А это море спокойствия. Дим ткнул пальцем картинку, на которой висела убывающая луна. Представляешь, там есть место, где всё время от 15 до 20 градусов тепла. Врёшь! Сама в интернете посмотри. Именно этих слов не хватало Диме в другом мире. Здесь любая информация, хочешь про луну, хочешь про таракальную хирургию. Там информационный вакуум, и главное, никто не возражает. Читают газеты, смотрят восемь каналов по телевизору и играют в шахматы и домино во дворах. Зато летают в космос, как в другой город, атомные станции по всей стране разбросаны, и колбаса вкусная. Следователь Нестерова, а теперь просто Алиса, недоверчиво посмотрела на монитор, подключенный к телескопу. Хоть и подержанному, но довольно мощному, с линзой 75 мм. Димка сегодня с утра совершенно случайно прибарахлился. Умер владелец, пожилой астроном-любитель. И наследники ждать не стали, пока завещание найдут. Устроили срочную распродажу. Так что Куприн вместе с телом в черном полиэтиленовом мешке погрузил в труповозку и телескоп. Толстая тяжелая труба с компьютерным интерфейсом обошлась в 3.000. И это еще не включая слов благодарности от бухих безутешных родственников. С одной стороны, покупка бесполезная. Все можно на сайте НАСА или Роскосмоса найти. А с другой, он теперь вроде как космонавт, пусть даже не в этой жизни. Ну и сам телескоп обошелся едва ли в десятую часть цены. Соболев, точнее он сам в теле Соболева, реабилитировался перед самой синхронизацией. Выцарапал таки у тамошнего ФСБ очень ценную информацию. Объект 36 находился в море спокойствия, как раз в одном из таких мест или колодцев, где из-за тени сохранялась постоянная температура выше нуля. Исследовательскую станцию построили на глубине 60 метров, туда почти не проникала радиация, а в двух десятках километров нашлись богатые залежи астероидного льда. Постоянно на объекте находились двое, начальник станции Самохин и инженер-исследователь Михай Бабиц. Очередной буксир должен был привезти им углеродные стержни для растений. Материалы для исследований и замену двум временным сотрудникам, проторчавшим на этой станции уже год. Буксир на ядерном двигателе перемещался от орбитальной околоземной станции «Заря-2» до окололунной станции «Луна-2». Оттуда исследователи спускались на одном из шести лунных модулей, вмещавшем 18 человек или 4 тонны груза. База 36 не была единственной в этом районе. В 43 километрах к северо-востоку, в таком же колодце, находилась американская станция Endeavor. Почему именно подполковник Соболев пилотировал обычный буксир в материалах, которые оставила Ланская, не было сказано. В 8 часов по Москве, 20 февраля 2024 года, он забрал груз и 8 пассажиров с орбиты Земли. И меньше чем через сутки доставил их к Луне. Пассажиров должно было быть 9, но один из них сменный пилот лунного модуля, внезапно заболел, и его эвакуировали на Землю ближайшим рейсом. Когда Соболев довез груз до Луны-2, оказалось, что спускать один из трех свободных модулей некому. Пилот, которому везли смену, выработал свое время, занемок и лежал в реабилитационной капсуле. Соболеву приказали доставить на поверхность двух исследователей. Что он и сделал? За освободившимся учеными он должен был вернуться когда сменщики передадут друг другу дела. Обычно это занимало неделю-полторы. За это время подполковник перевез материалы исследований на орбиту, вернулся к Земле с больным пилотом, забрал еще одну группу людей для другой лунной базы, на Южном полюсе, доставил их на место и 1 марта вылетел на базу 36 с дополнительным грузом, материалов и оборудования. 3 марта из-за сильной солнечной вспышки часть оборудования вышла из строя и связь с базой прервалась. Её восстановили только 10 марта и обнаружили, что база не подаёт признаков жизни. На на одинаковом расстоянии между американской и советской базами появился новый кратер от удара метеорита, вызвавший небольшое лунотрясение. Разрушение зафиксировали и у американцев, автоматический зонд сломался по пути к базе «Армстронг-1», застряв в расщелине, но информацию посылал постоянно. Димка, кстати, проверил, в интернете об этом метеорите почти ничего не было. Только на страничке НАСА висела короткая информационная сводка. Да, упал 3 марта 2024 года, в море спокойствия, неподалеку от места, где когда-нибудь появится лунная колония. Американская, китайская или индийская. Но это в его мире, а в мире Соболева, 8 марта с Земли вылетели сразу две спасательные экспедиции. Советская и американская. Советскую возглавил полковник Велесов. Челнок с дополнительным блоком двигателей, прилунился 12-го рядом с базой, зафиксировал разгерметизацию шлюза и американский луноход возле спуска в колодец. В переходном помещении спасатели обнаружили сотрудника станции Эндевр, Жака Леграна, в бессознательном состоянии и подполковника Соболева, тоже без сознания. Легран был вооружен пистолетом Соболева. Проход в лаборатории заблокировали два тела – начальника станции Самохина и одного из исследователей. Прибывших на замену, как показало вскрытие, их пристрелили именно из этого пистолета. Остальные члены команды пропали бесследно, их тела не нашли. Уже Каллиграна обнаружили запись, датированную 9 марта, на которой он расстрелял своих коллег, потом перевел реактор в режим затухания и покинул базу Эндевер на луноходе почему-то вместе с Соболевым. Луноход шел на юго-запад, к базе 36, но примерно на полпути, возле нового кратера, в глубине которого засел метеорит, запись обрывалась. Французы пришлось отдать, американцы пригрозили взорвать базу 36 вместе со спасателями. Велесов совершил какой-то героический поступок и спас всех, а американцы улетели практически ни с чем. В чем состоял героизм генерала, Димка не понял. В материалах этого не было. Кажется, он зажал луноход с Эндевера, который потом все равно пришлось вернуть. Но после того, как наши разобрали его до винтиков, и изучили. У Леграна обнаружили на отдельном носителе еще одну запись, сделанную несколькими днями раньше, которую он пытался уничтожить. Но сделал это неряшливо, и чип восстановили. Сотрудники базы Эндевер передавали друг другу какой-то кристалл ярко-синего цвета размером с теннисный мяч. Судя по их репликам, с метеорита, тот на несколько секунд оставлял на теле светящиеся пятна. И кристалл этот они нашли вместе с русскими. Находка сначала побывала на советской базе, а потом ее, словно переходящее знамя, отдали на эндевер. Трупы колонистов доставили на землю в специальных контейнерах. В Советском Союзе ими занимались в Институте Сербского. В НАТО – на военной базе в Австралии. При вскрытии у каждого из мертвецов обнаружился небольшой измененный участок кости. Она потеряла цвет, став абсолютно прозрачной, словно стекло. Но ни на рентгене, ни в инфракрасном или других диапазонах никаких изменений в костной ткани не фиксировалось. Кроме как визуально обнаружить прозрачную вставку было невозможно. Французский космонавт сошел с ума еще до прибытия на Землю. Он сидел на пятках неподвижно, даже в невесомости. И что-то бормотал на непонятном языке. Им плотно занялись врачи, в том числе психиатры, но только руками разводили. Все анализы у лиграна были в норме. А вот живучесть и регенерация повысилась в разы. Раны заживали за несколько дней, а на месте удаленного зуба начал расти новый, выдавив имплант. Француз несколько раз пытался сбежать. и Наконец, во время обеда, разбив голову санитару тарелкой, смог выбраться наружу. Он легко, словно обезьяна, забрался на смотровую вышку, оторвал голову морскому пехотинцу и спрыгнул вниз, на землю, пытаясь не задеть колючую проволоку. Упал Легран неудачно, сломанная кость, проткнув ткани, вышла наружу. И камеры зафиксировали ярко-синий цвет, который, впрочем, через 5 минут сменился на прозрачный, потому что напарник морского пехотинца в момент приземления беглеца его пристрелил, разнеся череп. Пехотинцы судили, но Леграна это не вернуло. Зато ученые предположили, что артефакт каким-то образом обитает в живом человеке и исчезает в мертвом. Ланская, когда забирала документы, сказала, мол, Соболева тоже пытались на части порезать, но обломались. Заживало на подполковнике все так же, как и раньше, неторопливо, и поэтому его оставили в покое. Понизили в звании, перевели в штаб бумажки перекладывать. Как Соболев оказался дворником, Димка на той стороне, понятное дело спрашивать не стал. Хорошо, хоть предателями не объявили и не расстреляли, хотя и могли. «Не думаю, что это артефакт». Ланская поморщилась, пытаясь раскурить сигарету. «Никто не думает. Совпадение. А вот наши друзья из-за бугра решили, что раз вы так быстро оклемались, то из-за него, поэтому и бросили все силы, какие у них были. Ну и вы им, конечно, помогли. С этой докторшей закрутили по-серьезному». Вы же советский офицер, Николай Павлович. Должны понимать, что болтун – он находка для шпиона, а для дурака, вроде Запольского, ну совсем не помощник. – Разжалованный офицер. Напомнил ей тогда Димка, после чего полковник быстренько перевела разговор на другую тему. В общем, жизнь в симуляции потенциально была куда круче, чем в реальном мире. Потенциально, потому что Димку в теле Соболева пока только к метле подпускали и к докторше-предательнице, а Димку в теле Димки к телу следователя Нестеровой. «Чего улыбишься?» Алиса подозрительно посмотрела на молодого человека. Он кое-как отшутился, рассказал бородатый анекдот. Из дневника марсианина. 1 августа прилетели японцы. При помощи нанотехнологий захватили наш пост охраны за 12 часов и раздали всем суши. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали японцев. 2 августа прилетели американцы. При помощи переговоров захватили наш бункер за 6 часов. И раздали всем печеньки. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев. 3 августа прилетели русские. При помощи ломы и какой-то матери захватили наш штаб за 15 минут. И раздали всем звездюлей. Было невкусно, но хватило всем. Алиса вежливо улыбнулась, но юмор не оценила. Пришлось лезть в подвал за тушенкой, потом варить макароны. Соусом он случайно капнул на одежду девушки. И в итоге до еды дело так и не дошло.